Пункт пятый. Воздействие мелодической мозаики. Эпиграф. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Антуан де Сент-Экзюпери. Наш мозг, его нейронные сети, нейронная проводка, созданы природой для поддержания и защиты нашей жизни. Самая важная задача мозга – это улавливание всякого рода изменений. Странный шорох, внезапная тень или мгновенная боль производят каскад спасительных реакций – Так, система зрения была создана и отшлифована эволюцией для регистрации видимых знаков движения, а элегантная система слуха – для улавливания звука от внешних движений. Сквозь колоссальную толщу времени на протяжении сотен миллионов лет внимание живых организмов к внешним изменениям что-то приближается и к внутренним изменениям жажды голод было и остается наиважнейшим защитным механизмом. В музыке наш разум занят игрой с искусно созданными изменениями звука. Когда мы слушаем музыку, мы схватываем сначала мелодический контур, ритм и положение контура в тональном поле. За этими тремя главными компонентами следуют все другие многочисленные аспекты музыкальной выразительности. Услышав прекрасный голос, произносящий мелодично слова, мы знаем, что имеем дело с речью – глаголами, существительными, местоимениями, прилагательными наречиями. Когда тот же самый голос поет знаменитый романс, наш разум производит вычисления, специфичные для музыки, а именно мозг занят анализом тональных отношений, организованных вдоль стрелы времени. Та же самая мелодия может быть спета побыстрее или помедленнее, сыграна на флейте или на аккордеоне, Тем не менее, мы с легкостью узнаем эту мелодию благодаря ее главным компонентам, контуру и ритму, озвученным в тональном поле. Журчание ручья и декламация прекрасного стихотворения могут быть названы музыкой, но это будет метафора. Мы интуитивно знаем, когда звучит настоящая музыка, поскольку восприятие мелодии и гармонии следует своим музыкальным законам. Человеческий разум увлечен интуитивным декодированием мелодических рисунков, потому что эти рисунки ведут напрямую в мир чувств. Эти виртуальные чувства становятся нашими личными чувствами. Вспомните свое любимое музыкальное произведение, то, что глубоко трогает вас. Это произведение состоит из рисунков информации, несущих собою чувства композитора другого человека. Звуки произведения пробуждают личные чувства и мысли. Собственно, нечто в этом роде происходит и с другими видами искусства, но посещение наших душ музыкой происходит на особенно интимном уровне, причем эмоция раскрывается для нас и в нас в реальном времени. У музыки нет посредников, таких как жесты и слова, чтобы намекнуть нам о состоянии ума. Вместо этого в музыке происходят совершенно абстрактные процессы, а именно осцилляции энергии в политональной гравитации – Магическим образом интеграция энергетических изменений доставляет нам опыт переживаний. Музыка подключает наш глубинный подсознательный анималистический уровень, воздействуя при этом на цивилизованный слой наших человеческих душ. Парадоксально, что крайняя абстрактность музыки действует как усилитель для превращения чувств композитора в наши собственные переживания, воспоминания и мечты.